Он перевернул несколько страниц и начал читать, на ходу переводя латинский текст. Сию книгу составил Гермес трижды величайший, коего египтяне именовали еще Тотом. Он даровал и знания людям мудрым и проницательным, поведав им сию великую книгу, а также поместив 22 тайные картины в подземную галерею под одной из пирамид. Коли кто из людей желал проникнуть в тайное знание, жрецы подвергали такого человека тяжким испытаниям дабы проверить силу его стремления, и только один из ста, преодолев оно испытания, попадал в ту галерею и лицезрел те картины. И тот человек проходил великое посвящение, и позволялось ему прочесть сорок две тайные книги Гермеса, трижды величайшего. «Что ты здесь пытаешься найти?» — фыркнула Татьяна. «Какая-то средневековая мистическая хинея. Постой!» Старыгин перевернул страницу. Теперь перед ним были изящно выполненные рисунки, краски которых почти не потеряли своей яркости за прошедшие века. Первая картина представляла собой старца в темном одеянии, жезлом в одной руке и кубком в другой. «Первый из великих арканов маг — маг», — прочел Старыгин подпись под рисунком. «Буква его обозначающая — Алиф». Число его один. В книге «Сефирот» соответствует тон короне, алхимическое значение его — земля. В астрологии нет ему соответствий. Непосвященные называют его шутом или ярмарочным фокусником. Следующий рисунок изображал женщину, выседающую на троне. Второй великий аркан — жрица или папесса, продолжил Дмитрий Алексеевич. Буква этого аркана — бет. Число его два. В книге «Сефирот» его значение — мудрость. В алхимии — воздух в астрологии соответствует ему луна. Третий рисунок тоже представлял собой женщину на троне, но если одеяние жрицы было простым и строгим, то у этой одежды из драгоценной парчи были расшиты золотом, а голову венчала усыпанная драгоценными камнями корона. Третий великий аркан императрица, буква его Гилель, число три в книге Сефирот ему соответствует разум, в алхимии огонь в астрологии Венера. На четвертом рисунке был изображен император, на пятом — верховный жрец. — Ты собираешься прочесть мне всю эту рукопись? — поинтересовалась Татьяна. Я, конечно, не против, но рабочий день скоро закончится. — Нет, извини. — Старый Генн оторвался от манускрипта. — Вот оно, то, что я искал, то, что она нарисовала на асфальте. Очередной рисунок представлял собой вписанную в круг или колесо шестиконечную звезду. Десятый великий аркан — сфинкс. Буква его йод, число десять в книге Сефирот соответствует ему царство, в алхимии порядок, в астрологии созвездие Девы, непосвященное именует его «колесо судьбы». Истинное значение его учения о целостности, единстве и законченности мироздания, о неразрывности и связи отдельных его составляющих. «О чем ты говоришь?» — перебила его Татьяна. «Кто нарисовал этот символ на асфальте? Что еще за тайна мадридского двора?» — Прости, — Старгин смущенно улыбнулся. — Я и так наговорил слишком много лишнего, а в многом знании, как ты знаешь, многое печаль. Так что лучше тебе и не знать об этих печальных событиях. — Как хочешь. Хранительница надулась и с обиженным видом уткнулась в экран своего компьютера. Старгин же достал из кармана листок, который отдала ему Лидия Александровна, сверился с ним и быстро выписал семь арканов — императрица, император, правосудие, отшельник. Повешенный башня, страшный суд. Восьмая надпись была немного неразборчивой, это мог быть тринадцатый аркан, смерть или пятнадцатый, дьявол. Отметив про себя, что, как тот, так и другой вариант не слишком приятных, он записал на всякий случай символические значения обоих и вернул манускрипт Татьяне. Она все еще дулась на него, но Старыгин не стал выяснять отношения и отправился в собственную мастерскую. Там он раскрыл альбом с хорошей репродукцией ночного дозора, положил рядом с ней рисунок самоубийцы и принялся встречать оба изображения. Центральный персонаж картины, командир муниципальной гвардии капитан Франс Баннинг-Кок, был обозначен на схеме не первым, а четвертым номером. Если вначале это показалось Старыгину непонятным, то теперь, зная значение старших арканов Таро, он понял эту логику, ведь четвертый аркан — это император, а кто же, как не командир гвардейцев, должен носить это символическое звание. Второй по значимости персонаж лейтенант Вильям Ван Рейтенбург – был помечен на схеме номер восемь. Справившись со своими записями, Старыгин прочел. «Восьмой аркан Фемида». Или «правосудие» соответствует букве «Шет» в книге «Сефирот» обозначает славу, в «алхимии» соответствует распределению, а в «астрологии» — зодиакальному созвездию рака. Кроме этих двух наиболее известных гвардейцев, на рисунке были помечены цифрами еще четверо мужчин. Знаменосец Ян Корнисон Вишер хорошо видный на композиции, благодаря высокому росту, был помечен числом 12, которому соответствовал мрачный аркан повешенный. Следующие по значению — сержант Рейнер Энджеллен, расположенный в левом краю картины, задумчивый мужчина в каске с алебардой, и сержант Ромбут Кэмп, хорошо видные в правой части композиции, в черной шляпе и кружевном воротнике, были обозначены соответственно числами 16 и 9. Старгин прочел, что девятый великий аркан — отшельник или незримый свет. Буква его Тет, число его 9 в книге Сефирот, символическое значение его форма. В алхимии – посвящение, в астрологии соответствует он созвездию Льва. Шестнадцатый же аркан Башня, или Дом Божий, соответствует букве Айн, обозначает страх Божий и соответствует зодиакальному созвездию Козерога. Еще один гвардейц, очень хорошо видный на первом плане мужчина в красном камзоле, и большой шляпе с пером, которого некоторые исследователи считают якобы Диркинсоном де Роем, был помечен числом 20. Дмитрий Алексеевич прочел, что 20-й аркан называется «Суд» или «Воскресение из мертвых». Кроме того, маленькая ярко освещенная фигурка то ли девочки, то ли женщины, а с белым петухом на поясе одна из самых загадочных фигур на картине была помечена цифрой 3 императрица. И, наконец, неразборчивое число, то ли 13, то ли 15, было написано над еще одним таинственным персонажем картины, большая часть лица которого скрыта, и лишь один глаз виден за левым плечом знаменосца. Многие исследователи, в частности Сальвадор Дали, считали, что это скрытый автопортрет самого Рембрандта. В любом случае, этому загадочному персонажу соответствовали наиболее зловещие арканы — тринадцатый смерть или коса с алхимическим значением разрушения, пятнадцатый аркан — дьявол или тифон, в астрологии связанные со звездием Стрельца, а в алхимии — с магическим агентом, как иногда называли знаменитый философский камень. Старыгин долго сидел над бумагами, стараясь упорядочить собственные мысли. Однако это плохо ему удавалось. Ясно было одно снова его против воли, втягивают в нечто тайное и опасное. Еще бы не опасное, когда в этом деле уже есть одна смерть. Непонятная, таинственная, неизвестная женщина выбросилась из окна. Для чего? Чтобы избежать наказания за свое преступление? Но ведь не приговорили бы ее к смерти. Скорее всего, отправили бы в сумасшедший дом, как того ненормального, что повредил в свое время около двадцати лет назад, Донаю. Она не пожелала рассказать, кто или что, заставила ее изрезать картину, но, умирая из последних сил, нарисовала собственной кровью таинственный знак, который может привести к раскатке. Причем узнать этот знак мог только человек-сведущий. Вот именно, вряд ли тот же Лего сходу определил бы, что это такое. Сейчас дело о самоубийстве неизвестное уже передали милиция. Возможно, там и заинтересуются знаком и обратятся к специалистам. Хотя, скорее всего, не обратят на него внимания, но, во всяком случае, пройдет довольно много времени, пока все разъяснится. Сейчас нужно решить, что делать с тем листком, который передала ему Лидия Александровна. Старыгин представил, как он долго и упорно выясняет, кому обратиться в милицию, потом пытается объяснить следователю, что такое карта Таро, и как они связаны с картиной Рембрандта. «Интересно», — сказал он вслух, — «как я сумею это сделать, если и сам не понимаю». В самом деле, получается, не слишком понятная история. Какой-то неизвестный передал служительнице бумажку с номерами и сказал, что видел, как она выпала из кармана преступницы. Сам же он тотчас исчез. Следователь не посчитает это заслуживающим внимания доказательством и будет прав. Ведь только Старыгину, очевидно, связь, а он чувствует это интуитивно. И еще он знает, что теперь не будет ему покоя, пока он не разберется в этой истории». «Очевидно, что среди моих предков были авантюристы, искатели приключений», — думал он с усмешкой. «Возможно, даже пираты и конкистадоры. Иначе каким образом я, человек спокойной, кабинетной, можно сказать, сидячей профессии, умудряюсь попадать во всевозможные переделки?» Пока что у него было две возможности — забыть про листок с номерами и символ, нарисованный кровью. Сдать кота Василия на попечение соседки и уехать куда-нибудь в теплые страны, или сказать всем, что уехала самому отключить телефон и проводить время в обществе книг того же Василия. Второй вариант гораздо заманчивее. Но Старыгин знал уже, что он выберет вариант номер три: он поедет в Прагу, город необычайной красоты. Город, где в самом воздухе разлит аромат тайны и приключения. Город, где в свое время император Рудольф собрал со всей Европы множество колдунов и алхимиков. Император покровительствовал им, так как хотел получить рецепт изготовления золота. Из свинца или из ртути он был согласен на все, потому что постоянно нуждался в золоте. Именно в Праге находится знаменитая староновая синагога, построенная... В XIII веке. А ведь слово «торок» или Таро означает то же, что и еврейская «тора», «закон». Не случайно в колоде Таро 22 карты, ровно столько, сколько букв в еврейском алфавите. И, наконец, именно там побывал ночной дозор. Прежде чем попасть в Эрмитаж, именно в Чехии находился холст, на котором выполняли подделку. Старыгин аккуратно собрал свои бумаги, запер дверь кабинета и направился к выходу. Он принял решение. Лестница, ведущая на мансарду, заскрипела под тяжелыми шагами. Гержи Диркс снова почувствовала неприятное сердцебиение и сухость во рту, по которым поняла, что тот человек в черном возвращается, поговорив с мейстером Рембрантом. Действительно, он появился в холле, как всегда улыбаясь одними губами. «Вот что красавица. — проговорил он, поравнявшись с Герже и снова ухватив ее за подбородок. — Я тебе, пожалуй, помогу. — Не понимаю, о чем вы, Минхер? — прошептала Герже, холодея от страха и от смутного предчувствия. — Отлично, понимаешь, — ответил тот и приблизил узкие неприятно-красные губы к самому уху Герджа. — Она может еще очень долго проболеть, может быть, год или даже больше. Неужели ты так и будешь ждать? — Я не хочу вас слушать, Минхер. едва слышно говорила женщина, пытаясь отстраниться, убежать, спрятаться от этого страшного человека. Но руки и ноги не слушались ее, и она не сдвинулась с места. — Ты видела, какие драгоценности лежат в ее перламутровой шкатулке? Видела? Какой там чудесный розовый жемчуг. — Не хочу слушать, — проговорила она куда громче и хотела заткнуть уши, но не смогла поднять рук. — А ведь молодость твоя проходит. Продолжал тот, и его блеклые глаза смотрели в самую душу несчастной женщины. «Долго ли ты еще будешь молодой и красивой?» «Я не слушаю, не слушаю», — бормотала Герджик, как молитва или заклинание. «Я не слушаю и ничего не понимаю». «Слушаешь и понимаешь», — холодно отрезал черный человек. «И очень хорошо запомнишь мои слова. Ты пойдешь на Нистрат, возле зеленого рынка и спросишь там некую Кэтлин. Она тебе поможет». Она знает, что нужно делать в таких прискорбных случаях». Герджа попыталась перекреститься, но черный человек так зыркнул на нее, что рука снова бессильно повисла вдоль тела. Он резко отстранился от Герджи, и она едва не упала, как платье, из-под которого выдернули деревянную портновскую подставку. Черный человек еще раз взглянул на нее холодно, внимательно, пристально, как на случайно залетевшее в дом насекомое, и улыбнулся, как всегда, одними губами. До свидания, красавица, промолвил он и направился к двери. Так запомни, старая Кэтлин. Когда полчаса спустя мастер Рембрандт спустился из своей мастерской. Гержа стояла в дверях, застегивая коричневый суконный влигер, оттороченный недорогим кунем мехом. Куда ты собралась? Без особого интереса осведомился хозяин. На зеленой рынок, проговорила Герджа, подхватив корзинку. Зеленщик не принес. Моя рана и базилика. На табло зажглась надпись «Пристегнуть ремни не курить». Соседка отложила журнал и взглянула на Дмитрия. — Простите, вы не могли бы поменяться со мной местами? Боюсь, что голова закружится, если я буду смотреть в окно. — Сразу не могла сказать, — раздраженно подумал Старыгин. Он устал, уже два дня почти не спал и беспрерывно нервничал. Кроме того, он не успел толком позавтракать и теперь мучился голодом, однако сделал над собой усилие и любезно улыбнулся соседке, поглядев на нее внимательно. Была она белокурая румяна, кожа того фарфорового белого оттенка, какой любили изображать голландские художники. Она чуть склонила голову, ожидая ответа, и Старыгину вдруг увиделась нечто знакомое в этой белокожести и пухлых щеках. Однако, когда она неторопливо выплывала в проход, долго искала что-то в дорожной сумке, потом укладывала ее наверх, на вождение прошло. Дама оказалась не первой молодости, а, может, просто слишком полна. Обычная белобрысая тетеха. Снова впадая в раздражение, подумал Дмитрий Алексеевич, Не небось будет весь полет с разговорами лезть, поспать не даст. Старый геннад пристегнул ремни и отвернулся к окну. Самолет оторвался от земли и набирал высоту. На душе было тревожно. Он краем глаза поглядел на женщину в соседнем кресле, она читала ее глянцевый рекламный журнал, и что это? он не поверил своим глазам, в журнальной странице на него смотрела та же самая картина, о которой он думал третий день без перерыва. Ну, да, разумеется, ночной дозор Рембрандта. Он придвинулся немного ближе и вытянул шею, чтобы заглянуть соседки через плечо. Прямо перед глазами оказалось... Аккуратная розовая ушка и белая шея, уходящая за воротник шелковой блузки, пахнула свежими духами что-то весеннее. Мелькнула мысль, что-то женщина все довольно молода, просто полна не в меру от того движения, медленно и тяжеловато. И все-таки где он видел это лицо? Соседка с удивлением покосилась на него и сделала попытку отодвинуться, которой ей, впрочем, не удалось, не в проход уже выезжать. Старгин опомнился, извинился, потом схватил точно такой же журнал и торопливо нашел нужную страницу. И ничего странного, никакой мистики. Просто сообщают о выставке одной картины в Эрмитаже, которая открылась третьего дня. Открыли на свою голову. Старгин вздохнул и закрыл глаза. Но что за невезение? В первый день и вдруг кварварское повреждение картина, хотя после того, что обнаружилось далее, про повреждение как-то забыли. Снова Старыгин вздохнул, да так тяжко, что соседка покосилась на него с тревогой. Он поскорее закрыл глаза и сделал вид, что дремлет. Однако сон не шел, мешал шум моторов, чувство голода и грустной мысли. Зачем он летит в Прагу? Вряд ли удастся выяснить там что-то важное. Уж если неизвестные преступники сумели ловко подменить так усиленно охраняемый шедевр, то наверняка они тщательно замели следы, и он не найдет никаких концов. По аналогии он вспомнил историю с Мадонной Леонардо, однако в тот раз он выступил очень даже неплохо, но тогда ему помогала Маша, молодая журналистка, не глупая и в некоторых случаях весьма беспринципная, как и большинство ее коллег по второй древнейшей профессии. Она-то не стеснялась по мелочи нарушать закон для того, чтобы добыть нужную информацию. Старыгин улыбался, не поднимая век. После их совместных приключений зеленоглазая красотка написала книгу, которая сразу же стала бестселлером. А Мария, в свою очередь, стала ужасно популярной фигурой. Она часто появлялась на различных светских тусовках и поначалу пыталась таскать за собой Старыгина. Ему понадобилось совсем мало времени, чтобы понять, такая жизнь его совершенно не устраивает. Конечно, он был очень увлечен прелестной журналисткой и даже пошел по этому поводу на охлаждение отношений с Василием. Кот страшно ревновал хозяина ко всем особам женского пола. Корректно относился он только к старушке-соседке. На счет попечения Старыгин наставлял Василия, когда уезжал в командировки. Старыгин снова вздохнул, представив, сколько кошачьего презрения и капризов придется вынести по возвращении, и забеспокоился не слишком ли часто. Он стал вздыхать. Да и что так тяжко, по-стариковски? Нужно брать себя в руки. Чтобы отвлечься от пустых мыслей, он стал думать о ночном дозоре. Рембрандт написал картину в 1642 году, и до сих пор искусствоведы всего мира спорят, зачем он это сделал. Картина должна была называться «Парад национальной гвардии». Художнику заказали групповой портрет корпорации амстердамских стрелков. Члены корпорации вербовались из рядов богатых и именитых граждан города Амстердама. На них лежала забота об общественной безопасности. Кроме того, стрелки осуществляли почетный караул во время приезда короновных особ. Служба считалась престижной, командные должности в корпорации чрезвычайно высоко ценились. Чтобы увековечить себя и войти в бессмертие, у обеспеченных горожан стало модным заказывать свои групповые портреты. Старагин вытянул поудобнее ноги и прикрыл глаза. Перед его мысленным взором тотчас стали две картины, хранящиеся в Эрмитаже на втором этаже в галерее Нидерландов, где всегда ужасно холодно даже летом. Голландский художник Дирк Якобс написал две картины под одинаковым названием «Групповой портрет корпорации амстердамских стрелков». Между ними разница в 30 лет, а работу Рембрандта Якобс опередил в среднем лет на 100. Обе картины очень похожи. Примерно полтора десятка мужчин в одинаковой черной с белой одежде в два ряда сидят и стоят на фоне далекого и неявного пейзажа. На более поздней картине мужчин чуть больше, и все они гораздо старше. Эти две картины по композиции напоминают групповую фотографию, сделанную в доме отдыха. Все персонажи расположены в ряд и хорошо видны, только снизу никто не лег и не присел на корточки. Такой групповой портрет воплощал представление голландцев о равенстве и справедливости, конечно, внутри закрытого для постороннего сообщества. Каждый из позировавших художников Стрелков платил за право быть увековеченным одну и ту же сумму, причем сумму довольно значительную, поэтому он имел право получить свой портрет точно так же, как и все остальные. Он имел право на хорошо видный, узнаваемый, достойный образ, который будут с уважением лицезреть самые отдаленные потомки. Старогин отвлекся от размышлений, потому что стали разносить завтрак. Самолет принадлежал чешской авиакомпании, стало быть, и меню будет чешским. Он, в общем-то, не против, только бы не к недлике гордость чешской кухни. Дмитрий Алексеевич считал себя человеком некапризным, но один вид шариков из клейкого картофельного теста приводил его в уныние. И, разумеется, вот они, к недлике, да еще и остывшие к тому же. Старый Ген еле слышно застонал. Соседка не обратила на него никакого внимания, она была поглощена завтраком, не спеша раскрывала упаковки, внимательно исследуя содержимое. Голд не тетка, так что Старыгин не заметил, как съел все. Соседка тоже кушала с большим удовольствием, и он, глядя на нее, снова вспомнил современниц Рембрандта, которые славились своим отличным аппетитом и могли есть наравне с мужчинами. После кофе настроение немного улучшилось. Старыгин уселся поудобнее и снова закрыл глаза, чтобы без помех предаться размышлениям. Каждый из девятнадцати членов корпорации Стрелков заплатил Рембрандту посту гульденов. Выражаясь современным языком, сумма набежала немалая. Даже на одну треть этих денег амстердамский ремесленник с семьей мог жить и кормиться около года. Неудивительно, что, увидев готовую картину, господа-стрелки были ужасно недовольны. чтобы им удовлетвориться такой работой. Вместо того, чтобы сделать приличный групповой портрет в лучших традициях того времени, художник изобразил стрелков в пышных нарочитых костюмах с разным оружием и абсолютно театральных позах. Начать с того, что фоном была якобы выбрана набережная одного из каналов Амстердама, а изображенная на картине арка является аркой здания стрелковых обществ, где по замыслу и должна была висеть картина. Но известно, что такое количество народа никак не поместилось бы на узких ступенях здания. Для чего Рембрандту понадобилось такое искажение пространства? Далее впереди двое мужчин, капитан с лейтенантом мило беседуют. Еще один стрелок заряжает мушкет, еще один стреляет чуть ли не по товарищам. И пожилой стрелок в шлеме и латах отводит мушкет, чтобы не поранить лейтенанта. Копии слишком длинны, опять-таки невозможно устоять с ними на узких ступенях. Тут же барабанщик бьет в барабан, вместо того, чтобы слушать капитана и ждать приказа. Слева мальчишка в шлеме несется куда-то с пустым рогом для пороха, забыл наполнить, куда уж тут в поход выступать. Никто из искусствоведов не сомневается, что Рембрандт изначально не собирался писать портрет группы стрелков. «Ночной дозор» трактует как историческую картину. Старыгин со своей стороны всегда считал картину сцены из спектакля. В самом деле нарочитые позы участников, ступени, выглядящие как театральные подмостки, каски и латы, надетые неумело, кому-то велики, кому-то малы, костюмы сидят плохо и выглядят на некоторых персонажах снятыми с чужого плеча. Такое впечатление, что передвижная актерская трупа собралась играть в спектакль. Кто-то не слишком трезв, кто-то с просони схватил чужую шляпу, кто-то едва может удержать длинное тяжелое копье. Можно ожидать, что в этой суматохе прогремит сейчас из-за сцены возглас занавес, и начнется действие пьесы. Для чего художнику понадобилось изображать солидных людей в таком виде? Что это, каприз мастера? Шутка гения? Господа-стрелки решительно не хотели понимать таких шуток. А чего Рембрандт не ограничился девятнадцатью стрелками, а добавил еще множество людей. Например, фигуру старого барабанщика Яна Ван Кампорта на первом плане справа, который вообще был наемником и не являлся членом команды капитана Баннинга Кока. Еще какие-то люди, которые явно не платили по сто гульденов, чтобы быть увековеченными на портрете. И самое удивительное, это фигурка девочки почти в центре картины освещенная золотым светом в красивом платье и жемчугом в волосах. Ее тоже господа-стрелки, никак не хотели видеть в своих рядах. Кто она такая, никто не знает. Зачем художник изобразил ее с такой тщательностью и любовью? Некоторые замечают в её лице сходство Саски и первой женой Рембранта, умершей молодой в том же году, когда была написана картина — Возможно, художник сделал ее похожей на Саскию неосознанно. На поясе у девочки висит кошелек и белый петух, по поводу которого все исследователи творчества Рембрандта дружно пожимают плечами. Известно, что Рембрандт собрал огромную коллекцию ценных и редкостных вещей. Кроме произведений искусства, в нее входили научные инструменты, дорогие старинные ткани, экзотические сосуды, останки окаменелых животных, растения, привезенные из Азии и Африки. Все эти предметы художник использовал в своей работе, одевал персонажей в необычные костюмы, драпировал ценными тканями. Но петух... Раньше Старыгин был склонен думать, что Рембрандт руководствовался только своими творческими капризами. Теперь же вполне возможно, что в картине есть своя строгая система. Все ее персонажи важны, а вот для какой они служат цели, он обязательно узнает.